Глава восьмая. Прежде чем я успела попросить сложить все это в один мешок, чтобы поухватисти было, Доня взялась за два самых тяжелых свёртка, легко будто играючи. Действительно, дома она полные ведра таскала, что ей, десять кило гвоздей. Я подхватила остальные и, распрощавшись с ушлым продавцом, отправилась к коляске. Увидев нас, Герасим, окликнул болтающегося рядом мальчишку. Тот взял лошадь под узцы, конюх подошел к нам. «Давайте, барыня. Что ж этот сиделец хоть какого парнишку не кликнул помочь?» «Не захотел», — хмыкнула я. «У Дуни прими, ее ноши тяжелее». Герасим почесал в затылке, но спорить не стал. Впрочем, Дуняша, освободившись от своей поклажи, тут же выхватила из моих рук свертки. И, хихикая, стала рассказывать про помятую гирьку. Кучерк хекнул, что, по-видимому, заменяла ему смех, и закинул гвозди в сундук, прикрепленный к задней части коляски. Домой вести, Настасья Павловна. Да ты что, мы только начали! Возмутилась я. В самом деле. Веревки, толстые, которыми привязывают поклажу к телеге, бельевые и шпагат. Пакля. Скрутить в жгуты для подвязки растений. Перенабить подушки в старой коляске, на которую даже кредиторы не позарились. Да в конце концов утыкивать щели. На все магии не хватит. Брезент или подобная холстина. Свои запасы я перевела почти полностью. А для работы в саду понадобятся рукавицы. И как бы не пришлось укрывать сад от заморозков. Восковые свечи и просто вощина, если найдется. Деревянное масло для марьиных лампадок и фонарей, которые я собиралась развесить над крыльцом и у хозяйственных построек. Алифа. Кирпичи Виктор обещал, но позаботится ли о растворе для кладки? Про цемент я тут не слышала ни разу. Значит, нужна известь. В земле под сараем оставались еще два горшка, но хватит ли? Лучше докупить, запас карман не тянет. Дверные петли и скобы крючки и петли для них, бельевые прищепки, иголки обычные и шорные, нитки швейные и банки для консервирования, пусть здесь пока и не знали консервирование. Словом, все те мелочи, что постоянно нужны в хозяйстве и о которых после смерти матери Настеньки никто не заботился. Почти на каждой лодке повторялись вариации одного и того же спектакля. Где-то облегченные гирьки, где то продавец такловко обходился со счетами что в пору было восхититься чтобы не прибить его теми же счетами продавец пеньки я собиралась навязать из нее чуни самое то для летней работы в саду не стесняясь понаставил рядом со своим товаром ведра с водой как будто влаги от реки было мало предложение подсушить товар магии чтобы не завелась плесень он не оценил Похоже, у сидельцев была своя агентурная сеть из мальчишек, болтавшихся на набережной. И весть о придирчивой барыне разнеслась по рынку, потому что как раз после лодки с паклей обманывать меня перестали. Или стали делать это так изощренно, что я не заметила. Бортник, продающий воск, свечи и мед с небольшой лочонки, оказался честен. От тепла моих пальцев воск стал мягким, Начал издавать легкий медовый аромат. А когда я сбросила с пальцев искру, загорелся ровно, без копоти. И свеча, когда я зажгла одну взятую из груда таких же, не коптила. Мед тоже был хорош, хотя засахарился, как ему полагалось к этому времени. Все же я взяла немного, на пробу. В таких условиях примесь муки особо не проверишь. Если дома окажется, что глаза и язык меня не подвели, пошлю кого-нибудь к нему купить побольше, чтобы увести в усадьбу». «Домой», — сказала я наконец. «Не серчайте, барыня, но сперва к модистке и за шляпками. Так барин велел, ежели вы сами не вспомните. И еще велел с вами не спорить, просто делать по поевойному». «Вот, значит, как». Что ж, я тоже спорить не буду, просто сделаю по-своему. Тем более, что легкомысленные Настенькины платьица мне самой не нравились. Так что я с чистой совестью позволила модистке навязать мне бальное платье, только не из полупрозрачного шифона, а нормальное, плотное. Закрытое платье для летних прогулок в усадьбе, даром что летом мне будет не до прогулок, и платье для верховой езды которая дополнялась жикетиком, обрезанным под грудь, и панталонами со штрипками. Эти панталоны и навели меня на мысль. Мне нужно еще три-четыре платья. Особенных. Вот такой длины. Я показала себе над коленом. У бедной модистки глаза полезли на лоб. Она даже не сразу нашлась, что ответить, а я продолжала. И к ним шароварчики. Не очень широкие, но достаточно свободные, чтобы не мешать работать в саду. И пусть только Виктор попробует сказать, что в таком наряде видно что-то лишнее. Модистка кое-как обрела дар речи. «Ну, но это же невозможно. Будет скандал. Князь Северский!» Я захлопала ресницами. «Я же не собираюсь заставлять князя это носить!» Женщина закашлялась. Я осторожно постучала ее по спине, но, кажется, это только ухудшило дело. «Если вы боитесь, что князь не оплатит счета за такие наряды...» — начала была я. «Князь всегда платит по счетам», — покачала головой модистка. «Но каков будет скандал в свете?» «Я не собираюсь выходить в этих нарядах в свет. Они нужны мне для работы в саду». У модистки сделалось такое лицо, что я испугалась, как бы она не помчалась за Иваном Михайловичем. Но, похоже, портниха решила, что с сумасшедшими лучше не спорить. Так что она согласилась пошить мне костюмы. Два из тёплой шерсти и два из хлопка. Настоящего, не неподделанного шерстью. Хотите, подожгу нитку, чтобы вы убедились? Не желая лишний раз спорить, я понюхала остаток вспыхнувшей от свечи нити. Подтвердила, что паленым волосом она не пахнет. Модистка, в свою очередь, не попыталась удлинить платье, зарисовывая фасон. Когда она снимала с меня мерки, под болтовню о пустяках заметила. Моей тетке, когда она сильно отощала после болезни, доктор рекомендовал смесь из желтков, меда, какао и коровьего масла. Она говорила, что это очень вкусно, И быстро вернула прежние формы. Намек выглядел очевидным, но я не была уверена, что хочу немного потолстить. Все же я согласилась с тем, что это наверняка вкусно, позволила записать рецепт, на случай, если кому-то из ваших родственников понадобится. И мы распростились. Прав был барин, когда велел Герасиму вас к модистке вести. Еле слышно заметила Дуня. И отдохнули и порадовались, вон как глаза блестят. Я решила не огорчать ее рассказом, что меня веселит удавшаяся шалость и позволила вести себя к шляпнице. Кажется, шляпки стоили дороже платьев, потому что хозяйка лавки усадила меня пить чай. Отказываться я не стала, наездившись по весенней прохладе. После чая девочка-помощница начала носить мне шляпки, предлагая примерить. На мой взгляд, новые отличались от тех, что лежали в моей кладовой, только цветом. А разматывать тюрбан, являя миру по под чепцом, мне не хотелось. Спасибо, но, пожалуй, я воздержусь от покупки. К тому же я стала уставать от разноцветия и блеска золотой вышивки и перьев. «Как?» — ахнула хозяйка. «Неужели вы не выведете в свет хоть одну новую шляпку?» она демонстративно закатила глаза эти злые языки скажут князь охладел к вам ах так я бы хотела кое что особенное пропела я что то чего ни у кого нет вы делаете на заказ увидев набросок шляпница округлила глаза не хуже модистки но такого никто не раз я буду носить то уже не никто, — улыбнулась я. Ума не приложу, чем ее смутила обычная вьетнамка. Веками женщины прятали под ней лицо от солнца, работая на рисовых полях. Значит, и мне сгодится. Сложный каркас? Да уж не сложнее каркаса капора. Я даже не представляю, какому наряду... Не представляете, так не представляете, не стала спорить я. В самом деле, пора бы домой а шляпку мне Доня сплетет из соломки и не будет рассказывать, что такое не носит. Так что я распрощалась со шляпницей, оставив лишь обещание подумать еще и, возможно, дать знать, если все же захочу что-то купить. Когда я выходила из дома, навстречу мне шмыгнула какая-то девушка, судя по одежде, прислуга. «Барыня, тут такое дело, вы только не ругайтесь!» начала Доня, когда я села в коляску. «Что случилось?» «Я не знала, что я никогда в городе...» «Да что стряслось?» Уже всерьез испугалась я. «А дядька Герасим?» Она шмыгнула носом. «Герасим!» Кучер обернулся. «Прибегала тут деваха одна, и давай с вашей горничной лясы точить. Я сперва не лес. дело бабье языками чесать. Да та возьми, достань спрашивать. «А что за шляпка, мол, на барыне? У кого сшито, и нельзя ли мерку снять?» Я выдохнула, успокаиваясь. «Деньги сулить начала. А Дуняша, дуреха, возьми да и скажи. Дескать, никакой хитрой выкройки нет, просто шарфы красиво намотанные». Барыня сама постаралась. «Я не знала». «Ничего страшного не случилось?» — успокоила ее я. «И все равно». «Не делай с чужими о господах болтать», — не унимался Герасим. Я едва удержалась, чтобы не припомнить, как он убеждал Петра, будто барыня, скандалистка. Петр, конечно, формально не чужой, временно в том же доме служит. Но, может, не останови его, Герасим, не было бы и выстрела. Кучер будто прочел мои мысли и добавил себе поднос. «Да и со своими, пожалуй, не стоит». Дуня снова попыталась оправдываться, но я остановила ее. Училась девушка быстро, второй раз ничего подобного точно не случится. Когда я вернулась домой, экипаж заполняли свертки и сверточки, узлы и ящики, едва оставив место для нас с Дуней. К нам тут же подскочил Петр. Барин там весь извелся от нетерпения. Идите, Настасья полна, и ты, Дуняша, не помоги. А мы с Герасимом все сами разберем. Я достала из кармана часы. Неужели не уследила за временем, увлекшись? Нет, до времени в театр, обозначенного Виктором. Еще три часа. Даже если положить час на прическу, хотя я уже продумала, как можно сделать быстро, просто и эффектно. Останется время и выпить чая, и ополоснуться с дороги, и даже немного поскучать, если вдруг захочется но муж и в самом деле извелся где тебя носят поднялся он из кресла едва я зашла в малую гостиную опоздаем с чего бы изумилась я я знаю сколько времени тебе нужно чтобы собраться ты удивишься фыркнула я занимайся своими делами и ни о чем не беспокойся как твои ребра очень хотелось просто просветить да посмотреть но что если это действительно опасно «Где бы найти подопытного кролика, которого не жалко?» «Неплохо». Муж повел плечами, точно проверяя собственное тело. Я кивнула. «Вот и замечательно. К слову, ты обещал мне список веществ, которые так или иначе используются на вашей фабрике. Он длинный, а у нас мало времени. Как раз просмотрю за чаем. Пожалуй, плечами я. Завтра с утра я отдам тебе его». Уперся Виктор я демонстративно громко вздохнула муж едва заметно усмехнулся и покачал головой что ж опись подождет до завтра мужу еще предстоит как то пережить мои сегодняшние покупки и пусть радуется что я не приобрела пару мешков пушонки решила сначала выяснить у него нельзя ли отправить ее вместе с кирпичами